Диана Маши. Сезон охоты на рогатых. Пролог. Никто не выбирал эту ночь, чтобы взобраться на гору, которую за контрастные цвета, растущие на вершине травы, называли «меланж». Здесь каждое полнолуние проводилось собрание Ковина, где, взявшись за руки и соединив силы света, Ведьмы занимались медитацией, развивающей их способность к концентрации. Важный фактор любого заклятия. Сторонний наблюдатель назвал бы увиденное шабашем. Ну а как еще описать водящих на горе хороводы голых женщин и девушек? Шабаш он и есть. Но не сегодня. Пророческий шар показал время и место проведения ритуала. И вот... Сорок ведьм из города Устья пустились в свой последний путь. На гору, чтобы восстать против властелина ада и отдать свои жизни ради спасения всего живого на земле. Самая младшая из них, десятилетняя Елена, тащила на плече огромную книгу, что весила лишь в половину меньше ее самой. Девочке единственной предстояло вернуться живой из похода и с этой же книгой в руках. Шар ясно дал понять, в будущем только потомок Елены сможет отыскать амулет скрытых сил, представляющий собой кусочек хрусталя в форме сердца, и только от него будет зависеть, попадет ли амулет в жерло вулкана Тарсум, что находится в чистилище. Никто из них не плакал и не жаловался, никто не противился судьбе, а все потому, что все они видели в своих вещах снах к чему приводит новая война, которую вынашивал в своей голове Кроули. Он же мерзкий упырь, он же свиноголовый демон и он же тупой козел. Как только не называли властелина ада все живущие на земле виды, начиная от оборотней, ведьм, вампиров и заканчивая обитавшими на болотах лешими и кикиморами. Этот хитрый и изворотливый демон решил что земля впитала в себя мало людской крови за те несколько лет, что длились учиненные им войны. Недостаточно смертей, недостаточно душ, которыми питался этот красный дьявол. Он был всего 20 лет у власти, она воротил уже столько всего, что и на тысячелетия бы хватило. Но сегодня Ковен Устья положит конец бесчинствам тирана навсегда заточив его в единственном подходящем для этого типа месте – в аду. Не сможет он больше проходить через завесу или использовать телепортацию, чтобы сеять раздор среди находящихся у власти людей, стравливая их друг с другом. Не сможет, пока не коснется амулета скрытых сил, распечатывая ведьминское заклятие. Леночка встань около черного камня и положи на него книгу настасьия ее двоюродная сестра погладила девочку по светлым волосам, указывая пальцем на тот самый камень о котором шла речь сейчас все начнется приготовься ты же помнишь чему мы тебя учили елена кратко кивнула и направилась к камню положив на него книгу она помассировала руками анемевшие от тяжести плечо. Затем села на землю и, открыв книгу, достала из кармана юбки ручку с чернильницей. Все ведьмы, кроме девочки, встали в круг, сцепили ладони, закрыли глаза и стали раскачиваться. первый с себя скинула одежды Алевтина, их оракул и старейшина. Положив на землю шар, она принялась читать пророчество, которое Елена старательно выводила в книге знаний. Внезапно рука девочки дрогнула, отчего последнее предложение залило чернилами. Она тут же принялась стирать его рукавом рубашки, но как ни старалась, разобрать ничего не получилось. Елена решила по-быстрому переписать это предложение, но ее отвлекло зрелище, разворачивающееся в центре круга ведьм. Алевтина, закончив считывать информацию из шара, Сняла висевший на груди амулет скрытых сил. Затем положила его на землю, и, будто птица, пытающаяся улететь, возвела руки к небу, громко крикнув «Отдаю свою жизнь! Запечатываю тебе врата!» Она оторвалась от земли и, вспыхнув ярким светом, растворилась в воздухе. Амулет ненадолго покраснел, давая понять, что впитал ее душу и вновь стал прозрачным. Ведьмы, стоящие в круге, расцепили руки и подняли их вверх, произнося те же слова, что и их исчезнувшая подруга. Каждый раз, когда одна из них растворялась в свете, амулет краснел, наполняясь душой. А когда, кроме сидящей на земле с открытым ртом Елены, на горе никого не осталось, он в последний раз загорелся и растворился в воздухе чтобы появиться там, где его через много-много лет найдет одна любознательная ведьмочка. Не в силах сдержать слезы, Елена вернулась к книге, но вдруг осознала, что совершенно не помнит последнего предложения. Девочка схватилась за голову, на чем свет ругая себя, но это ничем ей не помогало, будто все слова пророчества вылетели из головы. И не будь большинство из них, записанные ею ранее, она ни за что не смогла бы вспомнить ни строчки. Понимая, что поделать ничего не может, Елена захлопнула книгу, поднялась, взвалила ее на плечо и, захватив лежащий на земле шар, отправилась к подножию горы, где ее ждал Грозный. Хотя и пришли они сюда пешком, Настасья специально привела с собой гнедого коня, чтобы Елене было на чем в одиночестве добраться до Устья, а оттуда, собрав вещи, уехать в соседний городок Проточный, где ее уже ждал новый Ковен, готовый принять под свою защиту осиротевшую ведьмочку. Книга знаний была помещена в седельную сумку. И пройдет еще немало лет, прежде чем кто-то откроет ее и прочтет последнюю запись. Пророческие слова Оракула Ковина Устья, исчезнувшего с лица земли, чтобы все остальные смогли продолжать жить. Слова эти гласили. Сердце хрустальное из-под земли ты достанешь, будет оно поводырем твоим в мир загробный. Встретишь любовь по пути и вновь потеряешь. Стоя у жерла вулкана, смерти голос раздастся утробный. Последнее предложение, смазанное чернилами, прочитать было невозможно. Но и без него было ясно, что ничего хорошего, нашедшего амулет, не ждет. Книгу поместили в библиотеку одной из старейшин Ковена Проточного, ставшей приемной матерью Елены, и благополучно забыли о ее существовании. Проходили годы, видимо, рождались и умирали. И только в аду, на троне, все так же восседал Кроули, которого запереть-то заперли, но не учли, что пока живет амулет, живет и привязанный к нему демон. Живет и ждет того часа, когда хрустальная штуковина, о которой ему поведали оракулы, будет найдена». Каждый год отправляет на поиски новую нечисть, не ведая, что им не дано ее найти. А в голове у него зреют зловещие планы по уничтожению всех живущих на земле видов. И планы эти с течением времени становятся все безумнее, как, впрочем, и их обладатель. 175 лет спустя развалины города Устье. Солнце нещадно лупило в глаза, заставляя обливаться потом. От него нельзя было скрыться, да и негде. Ни деревца рядом, ни даже зонта захудалого, так как выделенный мне квадрат находился в сотни метров от поставленных нами палаток. Повезло еще, что утром нашла на дне сумки тюбик с остатками крема для рук, которым я измазала свое покрасневшее лицо. Не факт, что поможет, но душу успокоило. Ехала-то я сюда всего на пару дней, но Танька, моя лучшая подруга, потеряв голову от парня с соседнего потока, что отправился с нашей группой в эту глушь на раскопке, уболтала задержаться до конца недели. На третий день закончились все мои скромные запасы солнцезащитного крема, а на четвертый я готова была ее убить. Нет, я никогда не жалела, что выбрала Истфак, и теперь вынуждена проходить практику на таких вот вылазках. Но к любому изменению в своей жизни предпочитала готовиться заранее. Будь то выбор нового шампуня для волос или поездка за полсотни километров от городка, где живу. Мои сестренки и тетушка очень часто посмеивались надо мной из-за вечного желания все держать под контролем. Ну а я ничего не могла с этим поделать. Не подсаживаться же на успокоительное. Меня ведьмы из нашего Ковина не поймут, да и сестры по голове настучат. Их у меня, кстати, две – Вольга и Тата Звягинцевы. Ой, тфу уже год как не Звягинцевы. Повыходили замуж и взяли фамилии мужей. Даже Стефочка, наша тетушка и опекунша, вставшая такой после смерти наших родителей в авиакатастрофе, когда мы еще были трехлетними малышками, переехала от меня к своей истинной паре, вожаку оборотни медведей. Она и меня звала с собой, но зачем мне там третьим колесом кататься? Теперь наведывается изредка в гости, но большей частью для того, чтобы проверить, стоит ли еще наш домик и не умерла ли я от голода. Сейчас она, скорее всего, переживает, куда я запропастилась, так как план моего пребывания тут подкорректировался а родных я в известность не поставила. Одно радовало, завтра уже можно будет собрать вещи, вернуться домой и забыть про это адское пекло навсегда. В такие моменты я очень жалею, что мы, ведьмы, не умеем управлять погодой. Вот так щелкнешь пальцами и полил тебе дождик. И еще раз щелкнешь, превратишь его в град. Или снег. Не жизнь, а сказка. Но сколько я ни лазила в библиотеках наших старейшин, ни одной информации по погодным заклинаниям не нашла. А мое самое главное правило, если чего-то нет в библиотечных книгах, то этого просто не существует. Вот и приходилось теперь босиком, под палящим солнцем, с лопатой в руках заниматься чисткой слоя земли, пытаясь разжиться находкой. Слово-то какое — находки. Я третий год езжу на раскопки и еще ни разу ничего не нашла. Ни одной стоящей косточки или кусочка керамики. Но зато в обращении с лопатой я, родмила Звягинцева, могла дать фору кому угодно, чем и славилась в узких кругах. Пот попал в глаза и защипала так сильно, что мне пришлось остановиться, чтобы протереть их краем футболки, которая еще утром была белого цвета, а теперь походила на половую тряпку. И это не первая моя футболка за всю неделю, что простилась с жизнью на этих развалинах. Когда я снова потянулась к лопате, мне показалось, что в земляной куче что-то сверкнуло. Решив проверить, не начались ли у меня галлюцинации, я опустилась на колени и зашарила руками, перебирая землю очень быстро удалось нащупать тоненькую блестящую ниточку, потянув за которую, моим глазам предстала висящая на ней маленькая хрустальное сердечко. Оно так красиво переливалось на солнце, что я не удержалась и, взяв его в руки, поднесла к лицу. Интересно, старая ли эта штуковина, или ее обронил кто-то, работающий здесь, до меня? Хрусталик так чудесно холодил руку, что его совсем не хотелось отпускать. Я даже провела им по лбу, пытаясь впитать хоть немного прохлады в эту жару. — мила ты чего себе чаепитие устроила? — раздался откуда-то справа голос нашего преподавателя Ирины Ивановны, которая спуску никому не давала, заставляя потеть с утра и до вечера. Я резко подпрыгнула от неожиданности и, не думая, что делаю, Быстро засунула странную подвеску в задний карман джинсовых шорт. — Нет, Ирина Ивановна, ногу что-то свело. Натянув на лицо вымученную улыбку, ответила я. Женщина, стоя не так уж и далеко, уставилась на меня пристальным взглядом. — Что-то ты неестественно красная, радочка Сходи в штабную палатку. Водички попей и посиди немного. Не хватало нам еще солнечного удара. Долго уговаривать меня не пришлось. Я быстро поблагодарила ее и, чуть прихрамывая, надо же было изобразить больную ногу, направилась к нашему штабу, где меня ждал какой-никакой тенек. Внутри никого не было. Налив себе воды, я уселась на пол, вытащив из кармана свою находку и стала ее изучать. С виду обычный хрусталик на серебряной ниточке но когда я направила в него чуточку позаимствованных у света сил чтобы проверить на прочность он вдруг стал отливать ярко красным не зря я глотала библиотечные книги ковина как пирожное иначе бы понятия не имело что данное изменение цвета характеризует собой большой заряд энергии и народного происхождения этот хрусталик был амулетом но вот какие функции он выполнял Мне предстояло еще выяснить. Правда, не в этих условиях, а по приезде домой в бывшей Стефиной лаборатории. С этими мыслями я вышла из штаба и направилась к своей палатке, чтобы спрятать подвеску на дно сумки и благополучно забыть о ней на какое-то время. «Великая богиня Адалина, если бы я только знала, в какие неприятности меня втянет эта находка!»